1.7. Комбинированные радиационные и химические поражения. Повреждения, нанесенные воздействием двух или более поражающих факторов, одним или различными видами оружия, воздействие различных факторов внешней среды, принято называть комбинированными. Поражения обозначают по ведущему повреждающему компоненту, от которого в данный момент зависят жизненно важные функции организма. Комбинированные радиационные – КРП. Комбинированные химические – КХП. Комбинированные термомеханические поражения – КТМП и так далее. Комбинированные радиационные поражения. Энергия атомного взрыва делится на три вида. Тепловое излучение, механическая энергия взрыва, проникающая радиация. При ядерных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки – В 1945 году число жертв, получивших комбинированные радиационные поражения, составило 60% от общего числа пораженных. Комбинированные поражения могут быть следствием техногенных катастроф и террористических актов на объектах ядерной энергетики и химической промышленности. При воздушном ядерном взрыве большой мощности основную категорию раненых составят «обожженные», При меньшей мощности облученная не менее 50% пострадавших, будет с комбинированными поражениями. От непосредственного воздействия светового излучения при ядерном взрыве возникают первичные ожоги. Таким ожогом, поверхностным и профильным, подвергается незащищенная кожа, обращенная в сторону взрыва. На тех участках тела, где одежда плотно прилегает к коже, Возникают контактные ожоги. От пламени возникающих пожаров образуются вторичные ожоги. Наружное облучение гамма-лучами или нейтронами не изменяет внешний вид ожога. Бета-лучи, адсорбируемые эпидермисом, не только изменяют внешний вид, но и ухудшают заживление ожога. Такая патология может возникнуть как при ядерном взрыве, так и при разрушении предприятий ядерной энергетики. Ударная волна атомного взрыва вызывает механические повреждения. Непосредственное прямое воздействие ее на людей проявляется баротравмой. Непрямое действие ударной волны приводит к возникновению вторичных снарядов от разрушенных зданий, деревьев и прочего. Возникающие механические повреждения характеризуются инерционными разрывами внутренних органов, ушибами и отрывами их в местах фиксации, открытыми и закрытыми множественными переломами конечностей. Преобладает тяжелая сочетанная травма. Радиационное воздействие характеризуется следующими особенностями. Повреждается структура клеток, нарушаются процессы регенерации, развивается интоксикация вследствие ионизации и накопления кислых продуктов, снижаются иммунные и неспецифические защитные факторы организма, Глубокие изменения отмечаются в системе гемостаза. При высоких дозах радиации происходят потери жидкости и электролитов через стенку кишки. Патологические процессы при комбинированном радиационном поражении клинически проявляются непростым суммированием двух или нескольких повреждений, а качественно новым состоянием – синдромом взаимного отягощения. Суть его патогенеза сводится к тому, что защитно-адаптационные реакции организма при механической и термической травмах требуют высокой функциональной активности тех органов и систем, которые значительно страдают от действия радиации. Кроме того, ряд биохимических и патофизиологических нарушений характерны как для лучевых, так и для нелучевых поражений – анемия, ацидоз, интоксикация и так далее. Совпадение этих расстройств по времени при КРП – приводит к взаимному отягощению клинических проявлений каждого из повреждений. Феномен взаимного отягощения при острой лучевой болезни проявляется утяжелением неврологических, кардиоваскулярных и обменно-дистрофических расстройств. В ранние сроки более выражены анемия, инфекционные осложнения, обычно склонные к генерализации. Доза облучения, при которой можно рассчитывать на благоприятный для жизни исход, снижается в полтора-два раза. Влияние этого феномена на течение травматической и ожоговой болезни проявляется в нарушении функции жизненно важных органов, увеличении зон некроза ран, замедлении фаз раневого процесса, генерализации раневой инфекции. Феномен взаимного отягощения отмечается лишь тогда, Когда в комбинированном радиационном поражении, КРП, сочетаются компоненты не ниже средней степени тяжести. Классификация комбинированных радиационных поражений. Степень тяжести КРП, состав компонентов, легкая, 1. Поражающие факторы. Радиационное поражение менее 2 грей, Легкие травмы, ожоги 1-3 А степени до 10% поверхности тела. Медицинская характеристика. Общее состояние у большинства пораженных удовлетворительное. Прогноз для жизни и здоровья благоприятный. Специализированной помощи, как правило, не требуется. Временная утрата боя и трудоспособности не более двух месяцев. В строй возвращаются практически все пораженные. Степень тяжести комбинированных радиационных поражений КРП. Средняя. 2. Поражающие факторы. Радиационное поражение 2-3 Грея, травмы средней тяжести, поверхностные ожоги до 10% или 3-й Б четвертой степени до 5% поверхности тела. Медицинская характеристика. Общее состояние у большинства пораженных средней тяжести. Прогноз для жизни и здоровья определяется своевременностью и эффективностью медицинской помощи. Срок лечения до 4 месяцев. В строй к труду возвращается около 50% пораженных. Степень тяжести КРП тяжелая, третья. Поражающие факторы. Радиационные поражения 3-4 Грея. Травмы средней и тяжелой степени. Ожоги всех степеней более 10% поверхности тела. Медицинская характеристика. Общее состояние тяжелое. Прогноз для жизни и здоровья сомнительный. Воздоровление возможно только при раннем оказании всей необходимой помощи. Срок лечения при благоприятном исходе 6 месяцев и более. Возвращение в строй, к труду в отдельных случаях. Состав тяжести КРП. Крайне тяжелое. Четвертое. Поражающие факторы. Радиационные поражения свыше 4-5 грей. Травмы средней степени и тяжелые. Ожоги всех степеней более 10% поверхности тела. Медицинская характеристика. Общее состояние тяжелое и крайне тяжелое. Прогноз для жизни и здоровья неблагоприятный при всех современных методах лечения. Показана симптоматическая терапия. Клиническое течение комбинированных радиационных поражений делится на 4 периода. Первый – начальный или период первичных лучевых и нелучевых реакций. Второй – период преобладания нелучевых компонентов. Третий – период преобладания лучевого компонента. Четвертый – период восстановления, реабилитации. В первые часы и сутки, первый период КРП, клиническая картина представлена наиболее тяжелыми симптомами травм и ожогов. Болью, нарушением функций жизненно важных органов, явлениями шока. Признаки первичной реакции на лучевую травму в виде тошноты, рвоты, головной боли, адинамии, и так далее, чаще замаскированы более выраженными проявлениями механической и термической травм. При ведущем лучевом компоненте первичная лучевая реакция может быть выражена и при КРП. Появление тошноты, рвоты, диареи, эритемы, гипертермии, гипотензии, неврологических расстройств в первые часы после облучения является плохим прогностическим признаком для жизни. В этот период наблюдаются следующие гематологические изменения. При ведущей механической травме – анемия и лейкоцитоз. При ведущем ожоге – гемоконцентрация. Развитие резко выраженной абсолютной лимфопении может свидетельствовать о преобладании компонента лучевой болезни. Клиническая картина КРП во втором периоде – преобладание нелучевых компонентов – Определяется как степенью тяжести и локализации травмы ожогов, так и тяжестью лучевого поражения. Вследствие развития феномена взаимного отягощения отмечается более тяжелое клиническое течение травматической и ожоговой болезней. Чаще возникают инфекционные осложнения, раневое истощение, интоксикация, анемия. В то же время при достаточной длительности скрытого периода, например, при лучевой болезни средней степени тяжести, заживление ран может завершиться в этом периоде. Возникают характерные для лучевого поражения гематологические изменения. Лейкоцитоз сменяется лейкопенией, нарастает лимфопения. Третий период – преобладание лучевого компонента. Характеризуется главным образом симптомами лучевого поражения. Общее состояние пострадавших ухудшается, нарастает слабость. Развиваются некротическая ангина, гингивит, энтероколит, пневмония. Возникают многочисленные кровоизлияния в кожу и слизистой оболочки, а также кровотечение. В этот период местная раневая инфекция усиливается и переходит в общую инфекцию. Возможно увеличение зон некроза тканей в области ран а также расхождение и кровоточивость тканей при повторных операциях и различных манипуляциях. Разгар лучевой болезни существенным образом сказывается на течение раневого процесса. В начальном периоде раневого процесса ограничена экссудация, медленно формируется лейкоцитарный вал, слабо выражена воспалительная реакция, резко замедляется отторжение некротических тканей. Микрофлора раны, продукты распада тканей, свободно проникают за пределы раны. Развивается раневая инфекция, сепсис. В период заживления раны разгар лучевой болезни проявляется резким угнетением репаративных процессов на фоне уже имеющейся или присоединившейся раневой инфекции. Наступление третьего периода КРП при дозе облучения 2,4 Грей в комбинации с механическими травмами происходит на 8-10 дней раньше, чем изолированное радиационное поражение, а при дозах выше 4 ГРЭЙ – раньше на 5-8 дней. При тяжелых ожогах в комбинации с облучением этот период может наступить уже на второй-седьмой день после поражения. Гематологически выявляется панцитопенический синдром. Выраженные лимфа, лейка, тромба и эритроцитопения. Третий период является наиболее критическим для пораженных, так как в это время развиваются тяжелые, опасные для жизни осложнения. Четвертый период, период восстановления, характеризует остаточные явления лучевых и нелучевых травм. Астенический синдром, остеомиелиты, трофические язвы, контрактуры, рубцовые деформации. При клинической оценке этих последствий следует иметь в виду, что функция кроветворного аппарата, а также иммунно статус организма восстанавливаются очень медленно. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Отсутствие уличного состава индивидуальных дозиметров для регистрации дозы радиационного воздействия затрудняет персоналу военно-медицинской службы на передовых этапах диагностировать степень тяжести лучевой болезни. Первичные реакции на облучение не содержат угрожающих жизни состояний. Наличие или отсутствие радиационного поражения существенным образом не сказывается на обычном объеме до врачебной помощи. При угрозе попадания радиоактивных веществ внутрь надевается противогаз. Мероприятия первой врачебной помощи проводятся в расширенном объеме. К обычному перечню добавляются – Обязательная частичная санитарная обработка. Смена повязок загрязненных радиоактивными веществами, РВ. Купирование первичной реакции при тошноте и рвоте. Прием внутрь радиопротекторов. Квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Все пораженные, поступившие из очага ядерного взрыва, подвергаются дозиметрическому контролю. При поступлении у всех пораженных выполняют общеклиническое исследование крови. При радиационном поражении количество лимфоцитов является биологическим дозиметром. Если количество лимфоцитов снижается на 50%, пораженный получил высокую дозу облучения. В ходе первичной сортировки при отсутствии уличного состава индивидуальных дозиметров трудно установить развернутый клинический диагноз – в связи с чем при сортировке выделяют три группы пострадавших. Первое. Радиационное поражение маловероятно, так как отсутствуют симптомы первичной реакции на радиационное поражение. Таких пораженных сортируют, исходя из обычных подходов к механической и термической травмам. Второе. Радиационное поражение вероятно. Оно проявляется анорексией, тошнотой, рвотой. Хирургическое пособие таким пораженным оказывается только по жизненным показаниям с одновременной терапией последствий лучевого поражения. Уточнить степень радиационного поражения при отсутствии тяжелых ожогов и травм можно в течение двух последующих дней на основании исследования лимфоцитов крови в динамике. Третье. Тяжелое радиационное поражение. Пораженные этой группы потенциально получили смертельную дозу ионизирующего излучения. Тошнота и рвота у этих пораженных бывают постоянно. Стадия продрамальных явлений короткая, возникают кровавый понос, выраженная артериальная гипотензия, неврологические расстройства, утрата сознания, судороги, кома, Таким пораженным проводят симптоматическое лечение, осуществляют контроль за количеством лимфоцитов в динамике. Поскольку все приведенные клинические симптомы лучевых поражений неспецифичны и могут быть связаны с другой боевой патологией, всех пострадавших с КРП при угрожающих жизни механических поражениях первично лечат как раненых, не подвергшихся радиационному воздействию. Четвертое. Радиационное поражение в чистом виде, нейтронные и высокоэнергетические фотонные воздействия не представляет риска для здоровья окружающего медицинского персонала. Поступающие в лечебное учреждение пораженные должны подвергаться дозиметрическому контролю и санитарной обработке. Снятие одежды значительно снижает уровень радиационного загрязнения. Обработка открытых участков тела обеспечивает достаточное обеззараживание. При угрожающих жизни повреждениях обеззараживание не должно задерживать срочную помощь. При организации работы с этой категорией пораженных необходимо предусмотреть замену медицинского персонала, исключить ингаляцию и заглатывание радиационных веществ. Патогенетически по периодам развития КРП целесообразно проводить специфические мероприятия. На протяжении первого периода, периода лучевых и нелучевых реакций, при радиационно-механических поражениях основные усилия направляются на ликвидацию последствий повреждений и профилактику их осложнений. Восстановление внешнего дыхания, окончательную остановку кровотечения, обезболивание и мобилизацию. При тяжелых повреждениях и шоке проводят противошоковую терапию, выполняют хирургические вмешательства по жизненным показаниям. Поскольку хирургическая травма может усилить выраженность синдрома взаимного отягощения, операции выполняют в минимальном объеме и под адекватной анестезией. В тех случаях, когда у раненых с КРП проявляются признаки первичной реакции на облучение, показано их купирование соответствующими препаратами. Во втором периоде – периоде преобладания нелучевых компонентов. Задачи лечения остаются прежними, но значительно расширяется содержание хирургической помощи при радиационно-механических поражениях. В этот период выполняется первичная хирургическая обработка ран, а также проводятся все мероприятия квалифицированной хирургической помощи. Оперативное лечение ожогов во втором периоде КРП – может осуществляться лишь при ограниченных глубоких термических поражениях – не более 3-5% поверхности тела. Более обширные поражения подлежат оперативному лечению позднее, в четвертом периоде. Реактивность организма и переносимость большинства лекарственных препаратов в первом и втором периодах КРП существенно не меняются. Поэтому все необходимые медикаменты, обеспечивающие хирургическую помощь, могут использоваться в обычных дозах. Особого внимания заслуживают только средства, применяемые при общей анестезии. Установлено, что при КРП возможно повышение специфической активности промидола, морфина и амнопона, снижение эффективности теопентала натрия, сокращение фазы наркоза и стадии пробуждения при применении фторотана. В связи с уменьшением широты терапевтического действия С осторожностью следует применять аналептики, стимулирующие дыхательные и сосудодвигательные центры, этимизол, сульфокамфокаин и другие. Основные усилия в третьем периоде КРП, периоде преобладания лучевого компонента, должны быть сосредоточены на лечении ведущего, то есть лучевого компонента поражения. В этот период проводят мероприятия по борьбе с геморрагическим синдромом, профилактике и лечению раневой инфекции и сепсиса. В третьем периоде возможны парадоксальная реакция организма на ряд лекарственных средств – эфир, наркотические анальгетики, сердечные и дыхательные аналептики, а также усиление их побочного действия. Поэтому все медикаменты, кроме антибиотиков, рекомендовано применять в уменьшенных дозах. Хирургические вмешательства выполняют только по жизненным показаниям например, при внутреннем кровотечении, перфорации полых органов и так далее. При этом должны быть приняты меры для тщательного гемостаза, вплоть до предварительной перевязки сосудов на протяжении и повышения свертываемости крови, введения кальция хлорида, аминокапроновой кислоты, витамина К, прямые переливания донорской крови и так далее. В четвертом периоде, периоде восстановления после КРП, осуществляют терапию остаточных явлений лучевого поражения и последствий нелучевых травм. При назначении медикаментозных средств необходимо учитывать длительное снижение реактивности организма и возможность парадоксальных реакций. Наркоз и операционная травма у облученных чаще сопровождаются осложнениями. Поэтому возрастает значение тщательной предоперационной подготовки и анестезиологического обеспечения. В этом периоде проводят оперативное лечение глубоких ожогов, пластическое замещение кожного покрова. Выполняют также необходимые реконструктивные и восстановительные операции по поводу последствий механических травм и их осложнений. Проводят комплекс реабилитационных мероприятий, ЛФК, физиотерапия и так далее. Особое место занимает хирургическое лечение пораженных с КРП, имеющих раны, зараженные радиоактивными веществами. При высоком уровне загрязнения ран, часть радиоактивных веществ, вследствие плохой их растворимости и всасываемости, длительное время находится в ране, а часть веществ, попавших в рану, весьма быстро всасывается в организм. Поэтому такие пораженные должны выделяться в отдельный поток. Целесообразно в составе отделения специальной обработки иметь перевязочную – которые меняют повязки, загрязненные радиоактивными веществами. Лечение этих пораженных осуществляют в отдельных помещениях с соблюдением мер профилактики вторичного загрязнения пострадавших и медицинского персонала. Подготовка операционного поля проводится протиранием влажными тампонами с антисептиками. Операционный стол должен быть покрыт клеенкой. Лучше выделить для таких раненых отдельную операционную. Оперирующие хирурги должны быть защищены от загрязнения радиоактивными веществами. Для этого надеваются длинные фартуки, два халата, резиновые сапоги, две пары перчаток, восьмислойные маски и специальные очки. После окончания работы медперсонал проходит дозиметрический контроль и в случае надобности санитарную обработку. Хирургическая обработка ран, загрязненных радиоактивными веществами, помимо профилактики раневой инфекции, преследует не менее важную цель – максимальное удаление радиоактивных веществ из раны. Своевременно и радикально выполненная первичная хирургическая обработка ран, загрязненных радиоактивными веществами, приводит к более гладкому течению послеоперационного периода, является профилактикой развития инфекционных осложнений, уменьшает опасность внутреннего облучения радиоактивными веществами. Техника хирургической обработки имеет некоторые особенности. Иссечение краев раны выполняют в пределах жизнеспособных тканей, загрязненных радиоактивными веществами выше допустимых норм, если это не ведет к потере органа или конечностей. Если хирургическая обработка не привела к очищению раны от радиоактивных веществ, что определяется повторным дозиметрическим контролем, то ее повторяют, дополнительно иссякая зараженные ткани. Рану рыхло тампонируют салфетками, пропитанными гипертоническим раствором или сорбентами. Рану закрывают путем наложения отсроченных или вторичных швов. Если загрязнение ран радиоактивными веществами не превосходит допустимый уровень, хирургическая обработка ран выполняется по обычным принципам. Загрязненный радиоактивными веществами перевязочный материал, удаленный во время операции ткани, собирают в контейнер, которые закапывают в землю на глубину не менее 1 метра. Хирургические инструментарий промывают горячей водой в емкостях, протирают ватными шариками, смоченными 0,5% теплым раствором уксусной или соляной кислоты. Затем промывают в воде и вытирают насухо, или лишь потом стерилизуют. Комбинированные химические поражения Комбинированные химические поражения, КХП, возникают в результате одновременного или последовательного воздействия на организм отравляющих веществ, механической или термической травмы. При различных ситуациях отравляющие вещества могут попадать в организм не только через рану, но и через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожный покров. Во всех случаях развиваются комбинированные химические поражения течение которых имеет существенное отличие от течения изолированной травмы или острой интоксикации отравляющими веществами, ОВ. Организация помощи таким раненым имеет принципиальные особенности, которые влекут за собой изменения как в медицинской сортировке, так и в лечении. При всех комбинированных химических поражениях КХП развиваются симптомы местного и общего резорптивного действия химического агента, которые зависят от поражающих свойств, дозы, времени воздействия, площади пораженного участка тела, пути и скорости проникновения отравляющих веществ. При попадании в рану ОВ из группы фосфороорганических отравляющих веществ, ФОВ, помимо общерезорптивного действия, последние оказывают и местное воздействие. Оно проявляется фибриллярными подергиваниями вокруг раны и повышенной кровоточивостью. Фибрилляции начинаются с первых минут после заражения и продолжаются несколько часов. Раневой процесс при острой интоксикации фосфороорганическими отравляющими веществами, ФОВ характеризуется значительными деструктивными изменениями, крайне вялыми репаративно-пролиферативными процессами, а также большим количеством осложнений раневой инфекции. При резорбции ФОВ через рану развивается характерная клиническая картина интоксикации. Барьерная роль раневого канала, которая имеет определенное значение при всасывании через рану некоторых отравляющих веществ, теряет свое значение при применении ФОВ. Скорость резорбции этих отравляющих веществ через раневой канал такая же, как при внутривенном введении. С первых минут после поражения возникают резкое возбуждение, одышка, некоординированные движения. Затем развиваются гиперсоливация, клокочущее дыхание, судороги, вначале тонические, постепенно перерастающие в клонические, генерализованные. Развиваются бронхоспазм, ларингоспазм, цианоз. Быстро наступают коматозное состояние и смерть. Рана, зараженная отравляющими веществами кожно-резорптивного действия, характеризуется глубокими деструктивно-некротическими изменениями в пораженных участках, склонностью к раннему развитию тяжелых форм раневой инфекции, вялой регенерации и длительностью процесса заживления. Рана, зараженная и при этом имеет следующие особенности. От раны исходят специфический запах иприта – горчицы, чеснока или горелой резины. На ее поверхности можно обнаружить темно-масляные пятна отравляющего вещества. Ткани в ране приобретают буро-коричневую окраску. Через 3-4 часа после воздействия иприта появляются отек по краям раны и гиперемии окружающей кожи. К исходу первых суток на коже вокруг раны образуются небольшие пузыри – буллезный дерматит, которые затем сливаются. Общее действие ПРИТА проявляется угнетением, апатией, снижением АД, головокружением, головной болью, рвотой, повышением температуры тела до 38-39,5 градусов. Геморрагическим энтероколитом, судорогами возможно развитие коматозного состояния. Ткани приобретают вид вареного мяса, мышцы перестают кровоточить, не сокращаются, легко рвутся. Поверхность раны тусклая, в последующем выполняется бледными грануляциями. Рана окружена амазолелой кожей, вокруг образуются гнойные затеки. Заживление раны протекает медленно, с образованием обширных, спаянных с подлежащими тканями, склонных к изъязвлению рубцов, пигментации кожи вокруг них. Поражение кости проявляется некротическим оститом и длительно текущим остеомиелитом с образованием поздно отторгающихся секвестров. Поражение суставов сопровождается некрозом суставных хрящей и околосуставных тканей. Попадание отравляющих веществ типа иприта на стенку сосуда вызывает ее некроз, развивается тромбоз вместе месте поражения. В случае развития раневой инфекции возможно вторичное кровотечение. При попадании отравляющих веществ кожно-нарывного действия в рану с повреждением костей черепа развиваются некрозы твердой мозговой оболочки и подлежащих участков мозга. Быстро развиваются тяжелые угрожающие жизни осложнения – менингит, менингоэнцефалит, абстессы мозга. При поражении отравляющими веществами ран грудной и брюшной стенки вследствие глубокого некроза тканей возможно развитие импиемы плевры или перитонита даже при непроникающих ранениях. Химическая проба на содержание отравляющих веществ кожно-нарывного действия в ране может быть положительной в течение 48 часов. Забор материала для пробы осуществляется следующим образом. Иссекают кусочек ткани или снимают тампоном отделяемое из раны и помещают в пробирку. Добавляют в нее 2 мл этилового спирта и взбалтывают 2 минуты. Экстракт фильтруют. Дальнейшие определения проводятся по отработанной методике. Используют и рентгенологический метод как для первичной диагностики кожно отравляющих веществ так и в качестве контроля за полноценностью проведенной хирургической обработки. Кожнонарывные ОВ являются рентгеноконтрастными веществами. Обнаружение в ране отравляющих веществ нервно-паралитического действия с помощью химической индикации невозможно из-за быстрой его резорпции. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Оказание помощи раненым с комбинированными химическими поражениями включает все мероприятия, необходимые при поражениях с соответствующими отравляющими веществами, а также сопутствующих ранениях, ожогах, травмах. Пораженным помощь оказывается в максимально короткие сроки, чтобы прервать резорбтивные действия отравляющих веществ на организм. При поражениях отравляющими веществами кожно-резорбтивного действия ведущим звеном в оказываемой помощи является механическое удаление яда и дегазация зараженных тканей. Поражение ФОВ требует первоочередных лечебных мероприятий, направленных на ликвидацию проявления интоксикации и восстановление жизненно важных функций организма. Первая врачебная помощь. Частичная санитарная обработка со сменой белья и обмундирования. Введение антидотов. При отравлении ФОВ внутримышечно вводят афин из шприц тюбиков Или 2-4 мл 0,1% раствора атропина используют реактиваторы холиностеразы 2-3 мл 15-процентного раствора дипероксима, 3 мл 40% раствора изонитрозина, оксигенотерапия и искусственное дыхание с помощью кислородных ингаляторов. При поражении ФОВ назначают наркотические анальгетики промидол сердечные и дыхательные аналептики и прессорные средства. При проведении мероприятий первой врачебной помощи в полном объеме. При поражении ФОВ обрабатывают кожный покров вокруг ран смесью 8% раствора двууглекислой соды и 5% раствора перекиси водорода. Смесь готовят перед применением. А саму рану 5% раствором двууглекислой соды. При поражении притом обрабатывают кожный покров вокруг раны 10% спиртовым раствором хлорамина, а рану 5 – 5-10% водным раствором перекиси водорода. При поражении люизитом обрабатывают окружности раны 5% спиртовым раствором йода или раствором люголя, а рану 5 – 5% раствором перекиси водорода. Квалифицированная и специализированная медицинская помощь Раненым с комбинированным химическим поражением заключается в хирургической обработке ран. Лучший результат достигается после оперативных пособий, выполненных в первые часы после поражения. Но хирургическая обработка показана и в поздние сроки. Операция противопоказана при отеке легких, асфиксии, судорогах, гипотонии, снижении систолического АД ниже 80 и тахикардии более 120 в минуту. При тяжелом общем состоянии, обусловленном резорптивным действием ОВ, оперативное пособие должно быть отсрочено до стабилизации состояния на фоне проведения интенсивного лечения. При лечении раненых с КХП выделяется специально обученный персонал, снабженный индивидуальными средствами защиты – противогаз, защитная одежда, фартук, полихлорвиниловые нарукавники, резиновые перчатки, дегазирующие средства и антидоты. Для пораженных КХП следует выделять отдельную перевязочную и операционную с набором инструментария, перевязочных материалов и медикаментов. В операционную эти раненые должны поступать уже без повязок, которые снимают в отдельной перевязочной, где также проводят частичную санитарную обработку, вводят антидоты, средства при медикации. Вопрос о хирургическом лечении ран при поражении ФОВ – может ставиться только в случаях легкой степени интоксикации. В остальных случаях требуется неотложная помощь, направленная на ликвидацию интоксикации и восстановление жизненно важных функций. Перед началом хирургической обработки осуществляется дегазация кожи вокруг раны. Полость раны промывают 5% водным раствором хлорамина или содержимым ИПП-10. Операционное поле обрабатывают обычным способом. Промывание ран зараженных ФОВ нецелесообразно из-за быстрой сорбции отравляющего вещества из раны. Все манипуляции в ране осуществляют только с помощью инструментов. Перчатки в ходе операции протирают 5-10% спиртовым раствором хлорамина. При нарушении целостности перчаток их немедленно снимают. Руки обрабатывают дегазирующей жидкостью и надевают новые перчатки, То есть соблюдают правила токсикологической асептики. Радикальная хирургическая обработка ран, зараженных ОВ, должна выполняться в ранние сроки в строго установленной последовательности. Кожу краев раны иссекают в пределах явно нежизнеспособных участков. Подкожную жировую клетчатку иссекают особенно тщательно, поскольку она может длительно удерживать ОВ. Иссечение мышц также должно быть достаточно радикальным. Костная ткань хорошо адсорбирует и удерживает ОВ. Поэтому при хирургической обработке костной раны следует удалять не только свободно лежащие в ране костные отломки, но и крупные осколки, связанные с надкосницей и окружающими мягкими тканями. Концы костей, зараженные ОВ, спиливают в пределах здоровых тканей. Стенки сосудов высокочувствительны к воздействию отравляющих веществ. Их перевязывают за пределами действия ОВ, магистральные артерии допустимо сохранять. Нервные стволы относительно устойчивы к воздействию ОВ. Их обрабатывают полидогазирующим раствором из ЭПП-10 и укрывают здоровыми тканями. Рану рыхло тампонируют тканевыми сорбентами. При отсутствии таковых используют салфетки, смоченные полидогазирующим раствором из ИПП-10. Основной компонент препарата 3-этиленгликоль обеспечивает высокий гидрофильный и сорбционный, а также бактерицидный эффект. Наложение первичных швов во всех случаях недопустимо. Лечебная иммобилизация является обязательной. В то же время применение циркулярных гипсовых повязок в первые дни после операции противопоказано. После операции инструментарий обеззараживают тщательным промыванием бензином, а затем кипячением в течение 20-30 минут в 2% растворе гидрокарбоната натрия. Зараженные хирургические перчатки, перевязочный материал, хирургическое белье сбрасывают по ходу операции в закрывающиеся баки с дегазатором, а затем уничтожают. Хирургическая обработка зараженных отравляющими веществами ран с повреждением внутренних органов имеет ряд особенностей. Так, обработка раны черепа должна сопровождаться промыванием раны 2 водным раствором хлорамина. Края кожной раны иссякают в пределах здоровых тканей, зараженные отравляющими веществами костные отломки удаляют, Костную рану расширяют. С помощью резинового баллона промывают 0,1% раствором хлорамина, 0,1% раствором риванола и изотоническим раствором натрия хлорида рану мозга. При хирургической обработке ран груди следует учитывать, что легочная ткань относительно устойчива к воздействию ОВ кожно-нарывного действия. Зараженные народные тела, попавшие в ткань легкого, Вызывают вначале геморрагическое, а затем фибринозно-гнойное воспаление с образованием соединительно-тканной капсулы вокруг них. Хирургическая обработка ран груди выполняется по правилам обработки ран, зараженных ОВ. Швы на кожу не накладывают. При проникающих и непроникающих ранениях живота, зараженных ОВ, рану брюшной стенки иссекают в пределах здоровых тканей. Паренхематозные органы, печень, селезенка, почки относительно устойчивы к воздействию ОВ. В связи с этим хирургическая обработка ран этих органов выполняется по обычным методикам. Операцию на органах брюшной полости заканчивают адекватным дренированием для последующего промывания антисептиками и введения антибиотиков. Первично хирургическую обработку проникающих ран суставов, зараженных ОВ, следует выполнять так же радикально, как и обработку костных ран. Полость сустава промывают 2% водным раствором хлорамина, антибиотиками, затем дренируют для последующего промывания, конечности иммобилизуют. Лечение раненых с комбинированным химическими поражениями должно быть комплексным. Наряду с хирургической обработкой ран – необходимо проводить антидотную терапию, а также интенсивную инфузионно-трансфузионную терапию, направленную на восстановление функций жизненно важных органов и дезинтоксикацию. Комбинированные термомеханические поражения Комбинированные термомеханические поражения КТМП представляют собой сочетание ожогов, полученных при воздействии на организм светового излучения ядерного взрыва, Пламени пожаров, зажигательных смесей с механическими травмами, вызванными ударной волной или различными ранящими снарядами, пулями, осколками, минно-взрывными ранениями. Тяжесть механической травмы, ее локализацию, а также обширность и глубину ожога определяют в совокупности особенности патогенеза и клинического течения комбинированных термомеханических поражений – КТМП. При множественных и сочетанных механических травмах, комбинирующихся с ожогами, клиническая симптоматика зависит от преимущественного повреждения тех или иных органов, площади и глубины ожога. Развивается сложный по этиологии и патогенезу ожогово-травматический шок. Кровотечение из поврежденных тканей и органов, плазма и лимфопотеря обусловливают развитие гиповолемии, нарушение гемодинамики и транспорта кислорода. Существенное значение имеют нарушение функций поврежденных органов, в том числе и обожженных участков кожи. Нарушение микроциркуляции, гипотония способствуют нарастанию гипоксемии, ацидозу, появлению в крови токсичных веществ. Интоксикация усиливается при всасывании продуктов распада из травмированных, обожженных и ишемизированных тканей, вызывая нарушение функций почек и печени. Синдром взаимного отягощения при таких поражениях выражается в утяжелении общей реакции на комбинированную травму, особенно в раннем ее периоде. Шок развивается быстрее и выражен в большей степени, чем при таких же изолированных ожогах или механических травмах. При комбинированных термомеханических поражениях, КТМП, механическое повреждение – Полосные ранения, множественные повреждения опорно-двигательного аппарата вначале вызывает преобладание в клинической картине признаков травматического шока, а затем с большей выраженностью проявляется ожоговый шок. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Содержание медицинской помощи и последовательность лечебных мероприятий при КТМП определяется видом поражения и ведущим в данный момент компонентом. В ранние сроки приоритет при оказании неотложной помощи принадлежит механическому повреждению. Осуществляются хирургические вмешательства по жизненным показаниям при ранениях и повреждениях живота, груди, черепа и головного мозга, кровотечении и анаэробной инфекции. Ожоговая рана в ранние сроки обычно не требует хирургического вмешательства, за исключением некроктомии при глубоких, Третья Б – четвертая степень – циркулярных ожогах конечностей груди и шеи. Лечение ожогово-травматического шока при этом должно начинаться до операции, продолжаться во время операции и в послеоперационном периоде. Лечение шока при КТМП различных локализаций имеет следующие особенности. При ожогах и травме, сопровождающейся массивной кровопотерей, необходимо переливание консервированной эритроцитной массы или крови. Если ожог сочетается с повреждением черепа и головного мозга, то показана инфузионная терапия, включающая дегидратирующие средства – лазекс, манитол, сернокислую магнезию. При ожоге и проникающем ранении живота введение жидкостей осуществляется только парентерально. Поражение дыхательных путей при наличии ожогового шока не является противопоказанием конфузионной терапии. При сочетании ингаляционного поражения с травмой груди выполняется вагосимпатическая блокада на стороне ранения, а при резком нарушении дыхания трахиостомия с последующей санацией трахиобронхиального дерева. При комбинировании ожогов и переломов костей выполняют фиксацию костных отломков, которая значительно уменьшает влияние механической травмы, облегчает уход и упрощает лечение ожоговой раны. По мере ликвидации последствий механического повреждения на первый план выдвигается задача оперативного восстановления, утраченного в результате глубокого ожога кожного покрова, чем и завершается в основном весь комплекс хирургического лечения комбинированной травмы. Для активизации репаративных процессов, предупреждения и лечения травматической и ожоговой болезней проводится антибактериальная и трансфузионная терапия. Широко используются кортикостероидные и анаболические гормоны – средства стимуляции иммунитета. Для ускоренного отторжения мертвевших в случае ожога тканей применяют некролитические средства 40 – 40% салициловую мазь, Протоолитические ферменты и щадящую некроктомию. По мере очищения ожоговых ран от некроза выполняют операции по восстановлению кожного покрова, аутопластику гранулирующих ран сетчатым трансплантантом. Марками. Первая врачебная помощь включает неотложные мероприятия. Остановку наружного кровотечения. Контроль правильности наложенного жгута доступное для этого этапа противошоковое лечение, наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе, функцию углой дюфо плевральной полости при напряженном пневмотораксе, обезболивание. Полный объем первой врачебной помощи дополнительно предусматривает питье щелочно-солевого раствора при отсутствии противопоказаний, устранение недостатков наложенных повязок и транспортной иммобилизации, Введение антибиотиков, столбнячного анатоксина 0,5 мл. Регионарные блокады, проводниковую, сегментарную и другие. Заполнение первичной медицинской карточки. Квалифицированная медицинская помощь включает хирургические вмешательства по неотложным показаниям, окончательную остановку кровотечения, ликвидацию асфиксии, устранение сдавления головного мозга, лапаротомию при проникающих ранениях живота, ампутацию конечностей при их отрывах и разрушениях и так далее. Комплексную терапию травматического и ожогового шока, некороктомию при циркулярных ожогах шеи и груди, затрудняющих дыхание, некороктомию при циркулярных ожогах конечностей, при нарушении в них кровообращения. Специализированное хирургическое лечение при КТМП Проводится в госпиталях госпитальной базы соответствующего профиля, ожоговых – ведущий компонент ожог, общехирургических и специализированных – ведущий компонент ранения или травмы соответствующей локализации. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Рядовой ранен при взрыве ядерного боеприпаса, потерял сознание. Из очага применения оружия массового поражения ОМП – Доставлен в медицинский пункт полка спустя 8 часов. Состояние тяжелое, бледен, заторможен, о случившемся не помнит. Одежда с местами обугливания. На открытых участках кожи эпидермальные пузыри с прозрачным содержимым. На наружной поверхности правой голени в средней трети рваная рана неправильной формы размером 9 на 3 см. Жалобы на головную боль, тошноту, многократную рвоту, кровавый понос и боль в правой голени. Пульс 120 в минуту. АД 80 на 50. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите необходимое мероприятие первой врачебной помощи. Назовите порядок сортировки. Примите решение по внутрипунктовой медицинской сортировке. И оказание медицинской помощи. Перечислите мероприятие. Укажите очередь эвакуации. Ответ. Диагноз. Комбинированное механо радиотермическое поражение крайне тяжелой степени. Начальный период острой лучевой болезни. ОЛБ. Кишечная форма. Рваная рана наружной поверхности средней трети правой голени. Термические ожоги кожи лица, шеи, обеих кистей второй-третьей степени. Тактика и лечение. Раненого направляют на площадку специальной санитарной обработки, затем в перевязочную, где выполняют туалет ран. Накладывают асептические повязки, после чего направляют в палатку агонизирующих для проведения симптоматической терапии. Эвакуируют в последнюю очередь после стабилизации состояния. Клиническая задача номер два. Сержант получил ожог лица, пулевое ранение левого бедра в зоне применения противником напалма. Жалоба на слабость, затрудненные движение во всех мышцах, одышку, кашель со слизистой мокротой. Лицо и кисти рук отечны, покрыты коричневым струпом, ресницы, волосы в носовых ходах опалены. На передней внутренней поверхности средней трети левого бедра рана округлой формы диаметром 0,6 см. На наружной поверхности средней трети бедра округлая овальная рана размером 1.5 на 0.8 см. Функция конечности не нарушена. Пульс 124 в минуту, АД 90 на 60. Частота дыхания 26 в минуту. Температура тела 37.7. Задание: сформулируйте диагноз, назовите порядок сортировки и оказание медицинской помощи, укажите направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Диагноз. КТМП тяжелой степени. Огнестрельное сквозное пулевое ранение средней трети левого бедра. Отравление угарным газом средней степени тяжести. Термические ожоги верхних дыхательных путей. Ожоги напалмом, коже лица, шеи обеих кистей третьей-четвертой степени. Тактика и лечение. Раненого направляют в перевязочную, в которой проводят противошоковые мероприятия, выполняют туалет раны бедра и обработку ожоговых ран. На рану бедра и ожоговые поверхности накладывают асептические повязки, вводят столбнячный анатоксин, антибиотики, обезболивающие препараты, осуществляют иммобилизацию левой ноги. Пострадавшего направляют в эвакуационную, эвакуируют в первую очередь в отдельный медицинский батальон – или ВПХГ для раненых и обожженных. Клиническая задача номер три. Прапорщик находился на открытой местности в очаге применения оружия массового поражения при наземном взрыве ядерного боеприпаса. Был отброшен взрывной волной, ударился о землю. Доставлен в отдельный медицинский батальон. При осмотре в приемно-сортировочном отделении пострадавший постоянно пытается сесть на носилках. Жалобы на общую слабость, тошноту, боль в животе и в области открытых участков тела. Бледен, на коже пузыри с геморрагическим содержимым. Пульс 120 в минуту, частота дыхания 22 в минуту. АД 90 на 60, температура тела 36,3. Живот вздут, напряжен, болезненные при пальпации в левом подреберье. Шумы кишечной перистальтики не выслушиваются. Клинический анализ крови. Гемоглобин 80, эритроциты 2,7 на 10 1012 степени на литр, 3,2 на 10 109 степени на литр. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятие квалифицированной хирургической помощи. Ответ: Диагноз. Комбинированное механо-радиотермическое поражение тяжелой степени. Закрытая травма живота. Внутрибрюшное кровотечение. Геморагический шок второй степени. Начальный период острой лучевой болезни. Термические ожоги кожи лица, шеи, обеих кистей второй-третьей степени. Тактика и лечение. Раненого направляют в операционную в первую очередь. Там проводят противошоковые мероприятия, выполняют операцию, лапаротомию, остановку внутрибрюшного кровотечения, Санацию брюшной полости назогастроинтестинальную интубацию полифункциональным зондом. Выполняют туалет ожоговых ран с их перевязкой. Назначают антибиотики, обезболивающие препараты, столбнячный анатоксин, эвакуируют в общехирургический ВПХГ после выведения из шока. Клиническая задача номер 4. Рядовой получил пулевое ранение правого бедра в очаге применения отравляющих веществ кожно-резорптивного действия. Эвакуирован последовательно на медицинский пункт полка на вторые сутки в отдельный медицинский батальон. При осмотре в приемно-сортировочном отделении предъявляет жалобы на пульсирующие усиливающиеся боли в верхней трети правого бедра. Кожный покров обычной окраски. Пульс 84 в минуту. Частота дыхания 18 в минуту. Температура тела 39,6. На передней поверхности верхней трети правого бедра рана округлой формы диаметром 0,6 см. На задней наружной поверхности верхней трети бедра овальная рана размером 1,5 на 0,8 см. Вокруг раны определяются зоны гиперемии кожи и инфильтрат мягких тканей с булезным дерматитом размером 20 на 15 см. Мягкие ткани в ране бурого цвета. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятия квалифицированной хирургической помощи. Ответ: Диагноз. Комбинированное поражение тяжелой степени. Огнестрельное сквозное пулевое ранение средней трети правого бедра, поражение отравляющими веществами кожно-резорптивного действия и притом. Тактика и лечение. Раненого после дегазации и дезактивации направляют в операционную. При ПХО бедра полость раны промывают струей 5% водного раствора хлорамина или содержимом ИПП-10. Все хирургические манипуляции осуществляют с помощью инструментов. Перчатки в ходе операции протирают 5-10% спиртовым раствором хлорамина. При нарушении целостности перчаток их немедленно меняют – Руки обрабатывают дегазирующей жидкостью и надевают новые перчатки. Строго соблюдают правила токсикологической асептики. Параллельно проводят интенсивную терапию. Клиническая задача номер 5 Рядовой находился на открытой местности в очаге применения оружия массового поражения при наземном взрыве ядерного боеприпаса. Был отброшен взрывной волной, ударился о землю головой. Доставлен в медицинский пункт полка. При осмотре в приемно-сортировочном отделении лежит на спине неподвижно. Жалобы на общую слабость. Отсутствие движений и чувствительности в нижних конечностях. Боль в области шеи. Бледен. На открытых участках тела пузыри с геморрагическим содержимым. Пульс 100 в минуту. Частота дыхания 22 в минуту. АД 100 на 60. Температура тела 36,8. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятие первой врачебной помощи. Укажите направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Диагноз. Комбинированное механо-радиотермическое поражение тяжелой степени. Закрытая спинномозговая травма. Перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Параплегия. Начальный период острой лучевой болезни. Термические ожоги кожи лица, шеи, обеих кистей второй-третьей степени. Тактика и лечение. Раненого направляют в перевязочную, где проводят противошоковые мероприятия. Вводят противостолбнячный анатоксин антибиотики. И мобилизуют шейный отдел позвоночника воротником шанса. Выполняют туалет и перевязку ожоговых ран. Эвакуируют лежа в первую очередь санитарным транспортом в отдельный медицинский батальон – Или в нейрохирургические в Пхг.